Глава 20. Мне была необходима клянцкая машина. Достать её было несложно, надо просто взять у врага. Я был не очень доволен своим гримом, поэтому решил заняться делом, когда стемнеет, чтобы не сходство с оригиналом не слишком бросалось в глаза. Нарядившись в мундир края, я прихватил свой кейс и вместе с Гамалем направился к октагону. Гамаль Раньше служил полицейским во вспомогательных частях. Для мужчины это редкость, потому что на Бураде полиция, как правило, состояла из женщин. Я предпочёл бы взять с собой одну из девушек, они более уверены в себе, но в клянских регулярных войсках женщин не было. Гамаль нервничал, глаза у него бегали. Мне это не нравилось, но делать было нечего. Ты понял свою задачу, спросил я, затолкнув его в тёмный подъезд. Да, сэр, так точно, сэр. Зубы у него стучат, что ли, пёс его знает. Я вытащил тюбик, который доктор Мутфак дал мне на всякий случай. Возьми две таблетки, разжуй и проглоти. Плесать не будешь, но нервничать перестанешь. Я не, ты да. Бери и глотай. Так он и сделал. А я быстрыми шагами направился к тагону, стараясь держаться в тени. Прежде чем приступить к операции, осторожно выглянул из угла. Несмотря на поздний час, движение около здания было довольно оживленным, но ничего интересного для себя я не заметил. Наконец подъехала небольшая машина, из которой вышли два офицера. Машина сразу тронулась с места и поехала в мою сторону. Я вышел на дорогу и поднял руку. Завизжали тормоза, машина остановилась и, дважды не коснувшись меня бампером, водитель перепугался не на шутку. Тем лучше. Вы что, всегда так ездите? Нет, сэр, но не надо оправдываться, меня это не интересует. Я взобрался на сиденье рядом с ним. Поехали, дорогу я покажу. Под холодным не мигающим взглядом Края он увял, как подснежник в метель. Как только мы удалились от здания, я приказал ему остановиться и раздавил у него под носом капсулу суснатфорным. Отдохнуть всегда полезно. А потом поехал туда, где меня поджидал Гамаль. Он уже взломал дверь склада, туда мы втащили спящего солдата. Кляндец будет спать до утра. Пока Гамаль переодевался, я подложил шофёру под голову стопку бумаги. Ты сможешь управлять машиной? спросил я Гамаля. Смогу, это наша машина, они просто перекрасили её. Вот так, значит, отбивают трофеи. Сейчас отвезёшь меня в космопорт? В воротах притормози, но совсем не останавливайся и прошу тебя, не бойся. Держись смелей. Когда блефуешь, это важно, будь мужчиной. Я и есть мужчина, за нейлон. Но это женское дело, и зачем я только согласился? Заткнись и трогай, прими-ка лучше ещё пару таблеток. Вдали показался космопорт, но меня беспокоил только мой водитель. Я по опыту знал, как все боялись края. Может, этим объяснялся и панический страх Гамаля? Я вздохнул. Предполагалось, что края знали все. Мне предстояло проверить это на практике. Когда мы подъехали, охрана вытянулась в струнку. Сержант начал было что-то говорить, но я оборвал его. К телефону не подходить. Мне кое-кого необходимо тут проверить, и я не хочу, чтобы об этом узнали заранее. Надеюсь, вы понимаете, что с вами будет, если вы нарушите приказ. Последние слова пришлось прокричать. Гамаль от страха не слишком тормозил. Но, похоже, они всё поняли правильно. Я успел заметить, что к телефону никто не подошёл. Первый шаг сделан. Я больше не могу, взрыдал вдруг Гамаль и развернул машину обратно к воротам. Хочу домой. Я никогда не хотел служить в полиции, меня мама заставила. Она воспитывала меня как девчонку, а я хотел быть домохозяином, как мой отец. Ворота быстро приближались. Я выругался, достал капсулу с Натворного, раздавил у него под носом и только потом перехватил руль. Пришлось одной рукой крутить баранку, а другой держать Гамала. Мы лихо развернулись и снова умчались в темноту. Интересно, что при этом подумали охранники. Я успел заехать за какой-то ангар, прежде чем машина заглохла. В кузове лежали какие-то коробки и армейские одеяла. Я выбросил всё, кроме одеял, которыми укрыл Гамалев, свернувшийся на полу калачиком. Вообще-то надо бы его пристрелить, и на худой конец выбросить. Но в конце концов он же не виноват, что вырос при матриархате. Пока никто в машину не заглядывал, беспокоиться особо не о чем, вряд ли следовало ожидать повышенного интереса к машине края. Я подъехал к ближайшему кораблю и остановился неподалёку от трапа. Пора приступать ко второй части операции.